Все чувствовали себя несчастными и обиженными, потому что царь наш, как пишет Гальберг, уехал из Вероны домой и не пожелал повидаться с нами. И далее художник сетует, что ему особенно обидно, так как по поручению Волконской он старательно переводил на русский и итальянский приветствия, сделанные австрийцами на немецком языке. В гадании на картах всё это называется напрасными хлопотами. Но что касается Волконской, то, видимо, какая-то надежда ей всё же была подана. Может быть, это было связано с её желанием привлечения европейского культурного мира к русской истории и искусству. Или она почувствовала, что историей своей родины надо заниматься в России, а не в Италии. Как бы там ни было, Она немедленно уезжает из Рима в Петербург и весь 1823 год занимается вопросами европейской образованности и ее экспансии в Россию при сохранении самостоятельной ценности и традиции русской духовности. Своей деятельностью во благо отечественной культуры ей хотелось найти точки соприкосновения с действиями императора потому что именно в это время он заказал Академии художеств картины на темы древней истории в связи с интересом, который возник в русском обществе по прочтению многотомного труда Карамзина «История государства российского». Чувствуя свою кровную связь с историей древнего княжеского рода князей белосельских-белозерских, Зинаида целиком посвятила себя изучению быта славян до Киевской Руси. Одновременно это увлечение как бы объединило ее с интересами Александра I к историческому прошлому. Но эта общность оказалась плодом ее воображения, потому что на самом деле в последние годы своей жизни российский император все сильнее погружался в религиозную мистику, и был чрезвычайно далек от своих былых увлечений. Он совершенно забыл о Волконской. Она это чувствовала, старалась понять, но надежда умирает последней. В Петербурге княгиня работала в архивах, вела замкнутый образ жизни. Потом по издательским делам уезжала в Париж. И как итог ее полуторагодовалой деятельности – В 1824 году в Париже вышла ее книга «Славянская картина V века», затем появившаяся и в русском переводе в «Дамском журнале» 1825 года, часть 9, номер 3-4, и чуть позднее отдельным изданием. В это время Волконская уже переселилась из Петербурга в Москву, Видимо, считая, как она написала через пару лет Пушкину, что московский воздух легче. Успехи ее в первых литературных опытах не остались незамеченными. Она стала предметом всеобщих разговоров в Париже и удостоилась похвал российских журналистов. И если в свете было уязвлено ее женское самолюбие, то теперь было удовлетворено авторское тщеславие но мы совсем забыли о молодых художниках, оставленных ею в Риме и лишенных своего духовного пристанища. Они недолго печалились. Молодость брала свое. Вскоре после отъезда Волконской в 1823 году в Рим прибыли братья Александр и Карл Брюловы, и их приезд оживил творческую атмосферу. Появились новые знакомства меценаты. Братья Брюловы умели и много работать, и весело отдыхать, они увлекали за собой других. Вначале Карл Брюлов еще не стал абсолютным центром внимания и общепризнанным гением и дружил с Бруни на равных. Тем более, что в 1823-1824 годах все говорили о большой картине Бруни «Смерть Камиллы сестры Горация» которая воспринималась как высшее достижение классицизма. Глядя на эффектно распростертую на авансцене умирающую Камилу, мы невольно вспоминаем Волконскую, ее пластичные руки, о которых много говорили в свете. Именно такой она и выглядела на оперной сцене. Черты Зинаиды мы находим в картине Бруни «Милосердие» и в набросках головы Богоматери нет, художник не забывал своей покровительницы. Он ассоциировал ее зрительный образ с обожаемыми им Мадоннами Рафаэля. Но со временем в его творчестве начинает исчезать облик Волконской, и все более женщины в его рисунках и живописи походят на итальянок, столь возвышенно воспетых мастерами Высокого Возрождения. Но вернемся 1820 годам, когда не только Бруни благоговейно хранил память о княгине, но и она не забывала его, хотя с ее стороны это была не память сердца, а скорее желание приобщить художника к своим интересам, увлечению русской историей. Не без ее содействия он получает в 1827 году заказ на рисунки с последующим переводом в гравюру на темы, взятые из истории государства российского Карамзина. К тому времени историка уже не было в живых. Карамзин умер в 1826 году, но его томами продолжали зачитываться и вдохновляться как рядовые читатели, так и люди искусства. Бруни, поддерживаемый Волконской, начал работать над темой отечественной истории. В это время он уже испытывал к своей заказчице лишь дружеские чувства, потому что в 1825 году встретил в Риме Анжелику Серни и полюбил ее на всю жизнь. «Моя царевна Анжелика», как называл Бруни свою красавицу-итальянку в письмах к друзьям. Она, как и Волконская, прекрасно пела и играла на фортепиано. Любовь на этот раз была взаимной, но путь к их окончательному воссоединению был долог и тернист. Мы поговорим об этом позднее. А теперь вернемся к нашей героине Зинаиде Волконской, которую оставили в Москве, где она прожила с 1824 по 1829 год и эти пять лет были самыми плодотворными в ее творческой жизни. Дружба со многими поэтами, художниками, музыкантами и другими деятелями русской культуры навсегда оставила ее имя в истории России. Невольно напрашивается мысль, почему Волконская оставила блистательный Петербург рассталась с придворной жизнью и ее главой, столь близким ее сердцу императором Александром. Может быть, ответ на это заключен в словах одного из ее друзей, дипломата Козловского. При дворе не терпят умственного преимущества. Ею успех многим колол глаза. глаза.ще бы. придворные могли прочесть в реью энцилопедик, что автор славянской картины, описывающая нравы и взаимоотношения древних славянских племен, достойная соперница французских писательниц по изяществу и свежести чистого гармонического стиля. Очень благожелательна была и русская критика, называвшая ее прозу шатабриановской. Всё это рождало зависть, злобные насмешки. Ее обвиняли в том, что она желает во многом стать выше других что и было на самом деле. Однако, так как многое осложнилось для Волконской личными переживаниями, она не смогла всем пренебречь или начать борьбу. Она предпочла покинуть Петербург и обосноваться в Москве, потому что отъезд за границу в Италию или Париж означал бы полное поражение. А в Москве Можно было спокойно жить и доказать, что где бы она ни находилась, все же останется Волконской, выдающейся и неповторимой женщиной своей эпохи.